Глава 4. Не пойму, Оль, а что он не представился? Смотрю на коллегу с недоумением. Ольга слегка покраснела и даже опустила глаза. Что такое? Да я, если честно, так на него засмотрелась, то даже спросить позабыла. От неожиданности признания я заморгала. «Оля, ты да ты просто не понимаешь», — цокнула она языком. «Вот когда увидишь, поймешь». К тому же говорил он так, что я поняла, вы точно знакомы. Тогда это просто ошибка, какое-то недопонимание. Не водила я знакомств ни с какими сногсшибательными красавцами, от которых мои коллеги дар речи и разум теряли. Ладно, может, это просто кто-нибудь из старых знакомых решил оживить свой интерьер авторскими флористическими композициями? подготовки к новому сезону у нас как раз обновился каталог дизайнерских вариантов. Оставив Ольгу наедине с отчетом, который она готовила со вчерашнего дня, я покинула ее кабинет и вышла в торговую залу. Вышла и обомлела. В центре освещенного светом заходящего солнца просторного помещения стоял он, будто пугающий призрак из прошлого. Мужчина, который цинично мне изменил, который беспощадно отказался от нашего сына который все эти годы о нас даже не вспоминал. Мой бывший муж Артур Барханов. Время вдруг потекло мучительно медленно. Стоя в полоборота, лицом к витрине и гордым породистым профилем ко входу, он, заслышав мои шаги, обернулся. Я вросла ногами в пол, тело окоченело от шока, вытянулась по струнке и судорожно сжала ладони в дрожащие кулаки. «Восемь лет! Мы не виделись с ним. Восемь лет!» И сейчас я смотрела в лицо человека, который когда-то сделал меня счастливейшей, а потом и несчастнейшей женщиной на свете. И этих восьми лет будто и не было. Будто я только вчера мчалась по улицам города с разорванным в клочья сердцем и просто не знала, как дальше жить. Голова горела, мысли путались, а с языка будто сами собой срывались слова на автомате. «Добрый день! Чем я могу вам помочь?» Безжизненно ровные... Словно я сама в бездушный автомат превратилась. Барханов окинул меня непроницаемым взглядом. Он даже руки из карманов идеально выглашенных брюк вынуть не потрудился. Коротко кивнул и в тон мне проговорил. «Добрый день, Варвара. Нам нужно поговорить». У меня мурашки по коже пошли от этого властного, низкого, хрипловатого голоса. Внутри столько воспоминаний в один момент всколыхнулось, что меня едва не качнуло от силы этой внезапной атаки». Так вот как ощущаются травматические флэшбеки. Будто сейчас тебя волной приливной сметет и унесет в черные бурные воды, из которых, кажется, больше не выплыть. Но все это внутри, а снаружи я безучастная статуя. — Добрый день. Чем я могу вам помочь? — Барханов несколько долгих мгновений смотрит на меня, не мигая. Видимо, искренне не понимает то ли я с момента нашей давней-последней встречи оглохнуть успела, то ли блаженной стала, то ли...» «Боюсь, ты не расслышала». «Прошу прощения, но я не понимаю, о чем вы говорите. Безукоризненно любезный тон для меня сейчас как броня. Нам с вами не о чем говорить».